Глава 11. Космическая станция Орра. Старший техник Рухтажит. Иннна Рухтажит заступил на смену в центр контроля Орра в пятую утреннюю циклию. Ни цикком раньше, ни цикком меньше. На протяжении службы на космической станции он ни разу не позволил себе опоздать или появиться на работе раньше положенного времени. Рухтажит уважал пунктуальность и аккуратность. К этой же смене он готовился с особой тщательностью. Под рабочий комбинезон надел новое нательное белье, на ноги – лучшую пару обуви. На шею повесил цепочку с кристаллом, в котором хранилась земля из святилища богов Лахи. Он знал, что эта смена станет последней не только для него, но и для напарника – весельчака Гильта, развалившегося в кресле рядом с мониторами, и еще то, что это будет последняя смена для всех обитателей Орра. Настал день расплаты. Единственное, о чём жалел, что не сможет сообщить об этом гильда или непосредственному начальству. Он многое бы отдал, чтобы видеть, как вытягиваются в ужасе их лица, как затрясутся губы. Эти люди молили бы о пощаде, валяясь у него в ногах, не понимая, что это тщетно. Всё решено, и ведь тёмные боги, он не собирался отступать от задумного. Вышагивая по светлым коридорам по направлению к рабочему месту, Рухтажит твердил, что должен вести себя как обычно, не выдавая поведением снидавшего его волнения. Это означало подчеркнуто, замкнуто и отстраненно. Так же, как всегда. Да и с кем ему водить дружбу на Оре? Ракхана и служба охраны, выше по рангу, воротили от него носы. С гильта или с двумя истарцами из предыдущей смены, что, кинув безличное приветствие, отправились отсыпаться. Ведь он Ракханин, Представитель высшей расы, по воле обстоятельств вынужденный работать техником в десяти световых циклах от калабели жизни Аракхи, не таким рухтажит видел своё будущее. Он мечтал о власти, но посвящённый в слабый клан Зелёной Ветви, ни деду, ни отцу ничего так и не удалось добиться в жизни, не смог забраться на вершину карьерной лестницы. Поступил на инженерный факультет, не добрав баллы в военное училище. Думал стать наставником или работать в розыске, зная, что оттуда открывались отличные перспективы для продвижения в политике. Но ни Ищейки, ни военная разведка им не заинтересовалась. Вместо того, чтобы занять подобающее Ракханину место, в Сенате или Совете Десяти Рухтажит тлачил жалкое существование, работая техником по обслуживанию ядерных реакторов. Все изменилось два цикла назад. Пусть не родившись в правящем клане, Рухтажит сделал шаг к своей мечте. Вернее, решение. дал сыну шанс её исполнить. Мальчика приняли в клан Штормового Ветра. Теперь его ждало блестящее будущее, а ради этого Рухтаджи согласился пожертвовать жизнью, не только своей, но и восьми сотни человек на Оре, и самое главное отнять её у того, чей клан на несколько сотен циклов задержался в твердыне. Император. Его должны были убить члены Артава, но взрыв в банкетном зале предотвратили. Заговорщиков поймали, и вот уже несколько циклей допрашивали Адары из разведки. Настало время Рух отожить всё исправить. Эй, Рух, Толстя Гилтер растянулся в кресле, уставившись в визор, по которому шла прямая трансляция слётных игр. Смотри-ка, старик, твои Сракхи лидируют. Девчонка у них боевая больно, да и капитан не отстаёт. Жаль, я поставил десяток кредитов на Аран. А ты? Ты на кого поставил? На тёмных богов, мрачно ответил Рух Тажи. Он не довидел Гильда за всё, за внешний вид, за фамильярное отношение. Жирный слизняк, недостойный целовать его ботинки, называл его по имени. Какое унижение. Ну, конечно, кто бы сомневался, усмехнулся Гильда. Садись, посмотрим игры. Мы с тобой заперты в царстве мониторов на добрых 5 циклений. Хоть какое, но развлечение, а то здесь можно сдохнуть от скуки. Рухтажит не стал слушать. опустился в кресло, выпрямил спину, дожидаясь, пока сработает датчик третьего реактора. Ждать оставалось недолго. Опять, возвестил Гильда, увидев, как замигал красным центральный пульт. Дерьмовый датчик, бургосо он, отключая предупреждение, и снова в нашу смену. Неудивительно, ведь Трухтажит вывел его из строя двое суток назад, запрограммировав, чтобы сбоил в нужное время. Пойду взгляну, сказал он Гильда. Да ну, лениватозвался на парик. Сам же видишь, ерунда. Закажем новый. Он кивнул на экран визора, на котором команда, выстроившись перед стартовым ангаром, готовились к началу второго испытания. Когда эта шобла уберётся во свое ясе. Кстати, твои срахи вылетают первыми. На всё воля тёмных богов, отозвался Рухтажит. Араха всегда побеждает. Не дослушав возражений, он вышел из центра контроля и отправился на нулевой уровень. Три уровня защиты. Код-ключ, меняющийся пароль, снимок сетчатки. Проблемы с прохождением не возникло. Ради этой операции Рухтажит цикл назад оставил работу на рахте, подав прошение о переводе на Орру. Его кандидатура, так же как и отличный послужной список, не вызвали вопросов. С каждым шагом, приближаясь к огромному помещению реакторов, он чувствовал, как пропадают мысли. Сознание проясняется, становится кристально чистым. Он ощущал не только присутствие, но и близость к тёмным богам. Они были рядом. Замерли в ожидании, Ирухтажит чувствовал себя равным, почти богом, но в земной оболочке. Скоро, уже скоро. Он забормотал молитву, обещая тёмному жнецу Абериму, что всколе тот получит обильную жатву. Оставалось собрать бомбу, которую давно под видом оборудования пронёс к третьему реактору. Взрыв должен был уничтожить не только орру, но и дрейфующий по близости корабли сопровождения. А если кто уцелеет, Рухтажит включил миниатюрный передатчик, послав закодированное послание группе чистильчиков, которые не оставят ни единого свидетеля произошедшего. Присоединил детонатор, коснулся холодной пластины взрывчатого вещества. Пора. Помолившись лаху, покровителю клана Штормового Ветра, поцеловал ладоньку, затем активировал бомбу. Миг, и огненная волна смела всех и вся, унося их в безразличную бездну Орру со всеми, кто на ней находился. а также десятки кораблей, замерзших неподалеку, в место, в котором не существовали ни клановые, ни межрасовые, ни другие различия, а лишь холод и безликая пустота иного мира. Как и обещала Императору, наша команда твердо намеревалась выиграть. Мысль о том, что в Бункере нас поджидает наисильнейший, само воплощение, да и вообще смесь Дарта Вайдера с Татхамоном, в присутствии которого на меня нападали противоречивые чувства. В общем, хотелось победить, увидеть его ещё раз и разобраться в себе вернее в своих ощущениях а раньше у меня не возникало желания преклониться или же поцеловать чей-то сапог а тут неужели так давило авторитетом дайхам тоже не отставал нет не в плане сапог с самого утра подзревая нашёл у себя кнопку капитан нажал и завёлся произнёс короткую но вдохновенную речь о том что за нами раха хорошо хоть не спарта усмехнулась про себя «Наша команда», – продолжал капитан, – «надежда не только летной школы Рахи, но и миллионов людей Империи, Сирич – символ мира, стабильности и прочих бла-бла-бла». Наконец, возвестил, что темные боги с нами, вернее, за нас, после чего пожелал всем удачи. Хотел что-то сказать не наедине, но я сбежала на первое испытание. Интерактивный тир, четыре подхода, сначала двам по недвижимым, затем по движущимся целям. Пока дожидалась очереди, чёртова в шестой номер в жеребьёвке, наблюдала за соперниками, пытаясь определить, кто станет серьёзным конкурентом. Аран был традиционно силён и не собирался упускать победу. Семирцы, ребята с синими волосами, не отставали. Бадера, планета второго круга в системе неподалёку от Раххи, покусилась на второе место, дышала команде Семиров в спину. Их стрелок, здоровенный парень с чёрными волосами, стянутыми в хвост, нёшал ни опасения, В его руках лазерный пистолет казался детской игрушкой. А ещё команда Смелиды, Насира, Кастара и Риха. Наконец, пришла моя очередь, и я очень старалась. Когда стёрнула наушники, повернувшись к табло с результатами по итогам двух серий, обнаружила, что вышла в лидеры. Сдала оружие, чувствую, как подрагивают ноги, хотя по большому счёту должны были трястись руки. Нет, руки не дрожали. Вот ещё. Вспомнился дед-охотник Думаю, даже он был бы доволен моим выступлением. Похлопал бы по плечу и сказал: "Молодец, Машка. Где нигде наша не пропадала". И точно, нигде. Вышла Эстера, чтобы взглянуть на центральный монитор с общими командными результатами. Каттон, наш инженер, набрал максимальные баллы на первом испытании. Кажется, им надо было на время починить сломанную приборную панель. Склакоченный гений не подвёл, и Словарахи гордо занимала лидирующую строчку. За нами шла команда Неба Арана, потом парни из Бадеры, Семира и Риха. Остальные три команды подотстали. Правда, капитаны и вторые пилоты ещё не закончили свои испытания, так что всё ещё могло измениться. Вернулась на стрельбище, несколько раз вздохнула, успокаивая расшалившиеся нервы, затем в двух подходах показала максимально возможный результат. Заслужила кислые поздравления стрелков остальных команд. Улыбнулась. А вот теперь мы полетаем. Дайхам, оказалось, тоже набрал наивысшие очки. Лейвы где-то потерял баллы, позволив команде Неймара приблизиться, но, несмотря на это, мы стартовали на целых три с половиной циклиды раньше неба Арана. За ними шло Семир, потом ребята с Бадеры. У них были смешные малиново-красные комбинезоны, символизирующие священную Красную Гору, место их религиозного поклонения. А больше я ничего про эту планету не знала, так же, как и про оставшиеся команды. После короткого перерыва, выслушав очередную напутственную речь Дайхама, отправились на общекомандное построение. Капитаны получили визы с координатами первого бункера. Нам требовалось приземлиться как можно ближе к заданному месту, ну, чтобы поменьше по джунглям бегать. Внутри первого бункера находилось снаряжение и координаты места, где, как мы знали, дожидался император. Помню, как вытянул с лица Пернис команды, когда рассказала им о разговоре Затем марш и бросок через джунгли до бункера номер один. По непроверенным слухам, организаторы распугали крупных хищников, после чего установили силовые поля по периметру квадрата проведения игр. Приятные слухи, но в том-то и дело, что непроверенные. Первым, кто дойдет до императора, чемпион больших школьных игр. И я нервно поправила камеру на воротнике, записывающую происходящее. Нас попросили ее не щупать, не теребить и... ну и так далее. Это послужило поводом для привольных шуточек у парней, заставив меня покраснеть. Адайхама вопросительно поднял бровь. Пошляки тут же умолкли. Помимо камеры и поляризатора, каждому выдали аварийный браслет, в комплект к которому я надел тот, что подарил отец. Если меня будет переживать хищная фауна Оры, смогу послать целых 2 сигнала бедствия. Всё, поехали. А раздался противный звуковой сигнал, шлюз распахнулся, и все участники бросились к кораблю. На месте команд с последних двух мест я бы не особо спешила. Стартовали они с серьезным отставанием. У стрелка с Риха на стрельбище случился нервный срыв. Он палил куда угодно, только не по мишеню. Звезды Риха вылетали, когда наша команда, проведя бой с условным противником, теоретически должна приземлиться на поверхности планеты. А вот дальше кто знает, как все пройдет на Ори. Мне улыбнулся тот самый здоровенный амбал с Бадеры в малиновом кабинезоне. Затем показал жестом, что меня он пристрелит первый. Ну, это мы еще посмотрим. Я не знала, что именно в этот момент из центра управления вышел рухтажит, направляясь к реакторам. Вернее, навстречу с темными богами. Добежали до истребителя. Это его, конечно, так гордо обозвали. На самом деле, учебный челнок класса А-33, довольно маневренный, с переоборудованными в бутафорию плазменными пушками, и А-100, отключенный к центральному компьютеру на Оре, гатом в любой момент перехватить управление. Мало ли, ситуация выйдет из-под контроля. Студенты начнут самоубиваться или убивать друг друга. Нырнули в распахнувшийся люк. В полутьме я чуть не въехала либо в низкую перегородку, но Дейхам, словно спиной почувствовав поджидавшую меня опасность, рявкнул, голову вовремя нагнула себе игла голову, пока не ощутилась уже в рубке управления. Миниатюрна, как раз на нас четверых бухнулась в кресло, пристегнулась. В смотровом иллюминаторе открывался вид на серебристо-серый потолок ангара, но капитан уже начал предполетную подготовку, отдавая четким голосом пригазание А-100 и второму пилоту. «Наори сейчас лето», — сообщил Лейви, настраивая навигационные приборы. «Жарко, и будет еще жарче. Надеюсь, ты захватила купальник?» «Отставить разговоры не по делу», — рявкнул на него Дайхом. Пасадочные аварийные и грузовые люки задраены, ничуть не смутившись, отозвался Леви. Корабль готов к вылету, капитан. Катан, сидевший в соседнем кресле, подмигнул мне, типа, не дрейф, Маша. Пожала плечами, включила свои мониторы. И не подумаю. Наконец получили разрешение на вылет. Взревели двигатели. Челнок послушно оторвался от пола. На центральном мониторе вспыхнули, побежали стремительно уменьшаясь цифры, показывающие время до старта. Пара Дайхом придал газу и корабль Бойка, но не превышая разрешённую внутри старта ангара скорость, двинулся в сторону открывавшегося шлюза, за которым скрытаился вакуум межзвёздного пространства. Наша задача, спокойным голосом произнёс Дайхом, приземлиться на Орис с минимали затратой времени на ближайший бой. Майри. Да, капитан. Я всё знаю, капитан. Катен обертился к инженеру. Контроль состояния защитного поля. Есть, капитан. Я улыбнулась, предвкушая виртуальную игру в космосе. «Это вам не сбегать на челлаке с прелюдией, когда тебе вслед палят из очень даже настоящих пушек». Дайхо продолжал отдавать команды. Я же, пока не нужная, уставилась на звезды. Еще более яркие через смотровой иллюминатор они казались настолько близкими, что протяни руку, руку протягивать не стала. Позволила еще секунду полюбоваться, заглушила голос крови, упорно тянувшийся куда-то вправо, где, по прикидкам, находилось скопление хромого реграна. Ракханам нравились живописные названия. Переключилась на игры, активировала пушки, получив от компьютера подтверждение, что они заряжены и готовы к бою. Монитор, рукоятка управления оружием, гашетка, все как на тренажере. Дахом тем временем поворачивал челнок Кори, огромному бело-голубуму диску, подёрнутому белоснежными подушками облаков, в прорехах которых блестели громады океанов и виднелись едва заметные тёмно-коричневые пятна материков. Милькнул яркий круг одного из спутников Оры, но это стало неважно, потому что радар зафиксировал приближение условных противников. К тому же, от внушительного пятна космической станции на мониторе отделилась точка ещё одного корабля. Значит, небо рано стартовали. Уменьшила масштаб, приготовившись к бою. Кораблей противник оказалось 12, но к нам, как и предполагалось, направлялись трое. Двинулись на перерез, преграждая путь Кори. Дахом сверну, уходя с линии огня, потому что в нас начали стрелять. Вот так, без предупреждения. Зафиксировано попадание. Мощность защитного поля 75%, безразличным голосом сообщила Асто. Я мысленно выругалась. Корабль, оставшись без защитного поля по правилам игр, должен оставиться и дожидаться перезагрузки, теряя драгоценное время. Да, капитан, всё знаю, капитан, рявкнула в ответ, предупреждая возможное замечание от командира. Понимаю. Лох. Ждала объявления войны, а в нас стали полить без предупреждения. За это, кто к нам с пушками, тот от наших пушек. Поймала в прицел первый корабль, но тут челнок вновь свернул, резко уходя из-под обстрела. Опять выруглась, но успела нажать на гашетку. Попала. И ещё как. Один выбыл, осталось двое. Дайхам рисковал, как и обещал, не терял времени на бой, приближаясь к арбите. Прошёл в непосредственной близости от истребителя, из-за чего ругалась, подозревая не только Асто, но и ёкнуло сердце у пары наставников. Затем не удалось уничтожить второго противника. Краем глаза заметила, как ввы бы ввязался челнок Арана. Симира Бадера стартовали почти одновременно, приближаясь к нам. Вернее, один из челноков забирал в сторону, явно собираясь обойти разыгравшуюся космическую битву. Мощность защитного поля 45%, сообщила Асто. Сейчас капитан. Последний выстрел, капитан, отрапортовала я, поворачивая пушки в сторону третьего корабля. Знала, что у него не осталось условного защитного поля, попало в него дважды, но, видимо, не причинив серьёзных повреждений. Живу, ти гад. Вот тебе, прошипела сквозь зубы, нажимая на гашетку. И тут я ахнула, потому что весь мир взорвался. В иллюминаторе с безумной скоростью разрасталась вспышка. Словно ядерный гриб, вернее, сверхновая огненная стихия жутко беззвучно разбегалась в стороны, пожирая всё на своём пути. Это это что такое? Тут корабль основательно встряхнуло от детонационной волны. Клацнули зубы. взвыли дурными голосами приборы. «Это не я!» – прошептала, поворачиваясь к Дайхому. Выпустила рукоятку управления. «Нет, это не последствия последнего условного выстрела, а... Орра! Станция взорвалась! Но как? Почему?» Тут стало не до размышлений. К нам приближалась волна термоядерного взрыва, вместе с которой летели тысячи. Нет, миллионы осколков». «Защитное поле максимум, скорость максимум», — спокойным голосом приказал Дайхом, разворачивая челнок в сторону планеты. Но я понимала, не успеем, и оказалась права. Нас накрыло, затрясло, потащило в ад, где за смотровым стеклом бушевали огненно-красные демоны, стучали в корпус челнока кусками уничтоженной станции. Корабль трясло, переворачивало, вертело под истошенные вопли приборов. Я в конец потеряла зрение и ориентацию. Закрыла глаза. Страшно не было, просто понимала, что это всё. Всё закончилось. Правда, потиводно ниточки, связывающие с миром живых, оставался голос капитана. Дахм отдавал приказания осто, затем, кажется, Лави или Катино, потому что искусственный интеллект сошёл с ума. Словно психически неуравновешенный, перекрикивая вопли аварийных сирен, твердил о полном отказе системы. "Перехожу на ручное управление", сообщил Дахм, когда я открыла глаза. Захотелось посмотреть на него в последний раз, запомнить, потому что никогда уже, но вместо этого обнаружила, что всё закончилось. Огненная марева, заслонявшая смотровой иллюминатор, пропала. Вернее, когда нас перевернуло ещё раз, я поняла, что вылетели из него, и корабль хаотично кувыркаясь направлялся к Коре. Мимо пролетел гигантский обломок станции, и два не угадив торчащим куском арматуры в смотровое окно. Может, мы всё же умерли? Оказалось, пока еще нет, хотя я не чувствовала своего тела, вернее, его веса. Подняла руку, будто бы не моя. Мимо лица томно и медленно пролетел кусок оторванной ручки тумблера. Невесомость. Значит, отказалась система искусственной гравитации, а кроме нее уставилась в монитор. На нем сплошным красным текстом шел список ошибок. «Все живы?» — раздался голос невозмутимого капитана. «Майри». «Да», — отозвалась я. Со мной всё в порядке, Катен, сидевший рядом со мной, бурно утвердительно. Леви, тихонько бормоча, выполнял приказы Дайхма. Кажется, второй пилот приложился головой, по его щеке от резка текла кровь. Скорее та сама рукоятка, оторвавшись от приборной панели, влетела в лицо. "Ора, она взорвалась", сообщила я парням, хотя они и так это знали. "Но разве такое возможно? Ведь там, ведь там были люди". Ответом мне стала тишина. Капитана было не до меня и не до моих глупых вопросов, а что, как опасная сумасшедшая, пусть лишенная голоса, но вредющая из-под тишка, выдавала на гора списки ошибок. Дайхэм сказал мне заняться зловещими надписями. Катен тем временем докладывала в становку. Мы лишились одного из четырёх двигателей. Второй доживал последние мгновения жизни. Прежде чем Дайхэм приказал его отключить, корабль сотряс взрыв, заставив невозмутимого капитана выругаться. Навигация отказ. Загробным тоном возвестил Лайви. Передатчики вышли из строя. Мы остались без связи. Система 1, услышала я голос Катена. Давление ноль. Система 2, давление ноль. Полный отказ гидравлики. Теперь уже заговорил Дайхом, спокойный, словно вернулся из магазина и доложил, что купил хлеба и картошки. Мы теряем управление. Похоже, взрывом перерубила гидравлические линии, отозвался Катен. Пойду взгляну. Отставить По военному приказал ему Дайхам. Нет времени на ремонт. Начинаем предпосадочную подготовку. На работе мы бы долго не продержались. Рядом пролетел огромный, словно метеорит, обломок станции, хорошо хоть не зацепил. К тому же, наш корабль оглох, ослеп, потерял защитное поле и, судя по показаниям приборов, находился на последнем издыхании, когда Дайхам направил его к поверхности Орры. Отказ правого элерона твердил, как заведённый левей. «Отказ левого элерона. Капитан, корабль практически не управляем. Будем тормозить двигателями. Сядем», — произнес тот уверенно. «Отказали закрылки. Отказали предкрылки», — срывающимся голосом бормотал Лейви. «Берем на себя управление двигателями. Ну же, Лейви!» — приказал Дайхам. Я видела, как напряглись мускулы на руках ребят, когда они тянули вручную, без гидравлических усилителей, ручки управления двигателями. «Вниз!» Правый дроссель на себя, приказывал капитан. Выравниваем корабль. По приказу начинаем торможение. Наконец-то мы удалось остановить хаотическое вращение корабля. Затем, когда мы вошли в плотные слои атмосферы, они начали торможение. Вернее, капитан и второй пилот сделали всё, чтобы челнок приземлился, а не врезался на запредельной скорости в поверхность Оры. Акатан, чтобы корабль, лишённый защитного поля и системы охлаждения, не сгорел в атмосфере. Я же как сумасшедшая гасила ошибки, понимая, что от слаженной работы команды зависит её жизнь. Навигация заработала. Перед посадкой сообщил инженер, но связь отсутствует. Связь. Сигнал, точно. Нажала кнопку на подаренном браслете, понадеившей, что отец получит мой вызов. И если не разобьёмся, то верю, прилетит ипасёт. Вглянула на приборы, затем на виднеющийся край земли в смотровом иллюминаторе. Мы приближались к поверхности, и я уже видел убегающий за горизонт лес. А ещё даже мне было понятно, что истребитель приближался слишком быстро. Но парни изо всех сил вцепившись в рукоятки управления дросселей, распределявшие нагрузку на два оставшихся двигателя, пытались уменьшить скорость. Посадка будет жёсткая, произнёс Дайхом. Да прибудут с нами тёмные боги. Майри повернулся ко мне. Я должен сказать то, что не успел. Я люблю тебя. Прежде чем успела ответить, мы сели. Вернее, упали.